или иной подход. Так Макс Эрнст развивал свое зрительное воображение, созерцая предметы прихотливой и рациональной конфигурации. Тем самым он, разумеется, использовал советы Леонардо да Винчи, но, без сомнения, они были восприняты через призму Зигмунда Фрейда, который по-своему интерпретировал эту склонность к завороженному созерцанию разводов на старой стене или причудливых скал, возбуждающих в воображении неожиданные образы и их комбинации. Что же касается чисто фрейдистского метода Сальвадора Дали писать картины в еще не совсем проснувшемся состоянии, пребывая хотя бы частично во власти памяти о сновидениях, то об этом уже говорилось, и дополнительные комментарии здесь не нужны. Доверие к иррациональному, преклонение перед ним как перед источником творчества, было у Сальвадора Дали абсолютным, не допускающим никаких компромиссов. После того, как Дали сотрудничал с Бунюэлем в 1929 году при создании фильма «Андалузский пес», кинорежиссер таким образом охарактеризовал их общее умонастроение. «Мы написали сценарий меньше, чем за неделю» придерживаясь одного правила, принятого с общего согласия, не прибегать к идеям или образам, которые могли бы дать повод для рациональных объяснений, психологических или культурологических, открыть все двери иррациональному. Этот девиз подтвердил и сам Дали в своем завоевании иррационального» 1935 год. Все мои притязания в области живописи состоят в том, чтобы материализовать с самой воинственной повелительностью и точностью деталей, образы конкретной иррациональности. Все это в известном смысле суть клятвы верности фрейдизму. Считается, и не без оснований, что именно Сальвадор Дали был чуть ли не главным проводником фрейдистских взглядов в искусстве XX века. Не случайно он был единственным из современных художников, кто сумел увидеться с престарелым больным и замкнутым Фрейдом в его лондонском доме в 1936 году. В то же самое время Дали удостоился одобрительного упоминания Фрейда в письме последнего к Стефану Цвейгу. Тоже случай уникальный, поскольку Фрейд, по-видимому, не имел представления о развитии искусства в XX веке и не интересовался современными ему течениями живописи. Его собственные вкусы были старомодны, и в его венском кабинете лишь репродукция с одной из картин Беклина напоминала о существовании этого вида искусства. По признанию Дали, для него мир идей Фрейда Означал столько же, сколько мир Писания, означал для средневековых художников, или мир античной мифологии, для Ренессанса. Чисто внешним проявлением этой внутренней связи является то обстоятельство, что Дали часто цитирует, перефразирует, пересказывает мысли Фрейда. В дневнике одного гения мы можем обнаружить немало таких апелляций к учителю. Его имя не упоминается. Но для западного читателя это имя не составляло тайны. Вот лишь один пример. «Ошибки всегда имеют в себе нечто священное», — говорит Дали. «Никогда не пытайтесь исправлять их. Наоборот, их следует рационализировать и обобщать. После того станет возможным сублимировать их». Ссылка на учителя здесь и не обязательна, потому что перед нами одна из самых общеизвестных идей фрейдизма — мысль о том, что ошибки, обмолвки и остроты — это своего рода неконтролируемые выбросы кипящей, бродящей материи подсознания, которые таким образом прорывают застывшую корку эго. Неудивительно и то, что дневник открывается ничем иным, как цитаты из Фрейда «Герой, есть тот, кто восстает против отцовского авторитета и побеждает его. Этот тезис имел для Дали особый смысл. Он означал и ключевые факты его личной биографии, разрыв с отцом, и указывал на общественную позицию художника и его роль в политической жизни, отношения с государством, законом и вождями народов. Может быть, можно говорить,